Глава 11. Где речь идёт о Никоим пансионе и его обитателях. Пансион три короны, короны имел исключительно на вывеске, да ещё и на челе государевом. Посредня была огромной, даже свиду тяжела. О те воверны и взирал государь на гостей пансиона Хмура, недобро, будто бы заговоря подозревая в них недоброе, не то склонность к заговорам, да изменам государственным, не то потайонное желание омыкнуть махровые полотенца, каковы им пан Вильчевский велесобый учёт. Впрочем, учитывал он не только полотенца. В доме было привеликое множество ценных вещей, каковым постояльцы, даже те, что поначалу казались приличными, не имели никакого уважения, так и нарявили потрогать, попользоваться. А то и вовсе в нигодность привести. Ещё и жаловы, здесь детский карниз сам треснул от старости. Горины расползлись, потому как гнилые. Оббивка на креслах затёрлась в силу исконного дурного качества. Нет, дом был стар. Он перешёл по Новичевскому в наследство от матушки, женщины в высшей степени рачительной. Сам дом некогда являлся обыкновенным особняком, купленный Стахом Верчевским купцом средней руки, а после одной его удачной сделки. Стах, которого пан Верчевский помнил смутно. Мало что свято верил в собственную удачу. Так ещё и поводился, он ну и удачу проверять. За ломберным столом А после очередного проигрыша и пачки вексерей погасить, которые он не имел возможности, Стах упился с горя, а после в пьяном угаре вышиб себе мозги. С долгами пришлось рассчитываться вдове. Она продав и лавку, где почти не осталось товара, и собственные от матушки доставшиеся драгоценности, и все вещи, имевшие хоть какую-то ценность, а осталась с огромным пустым особняком да малолетним сыном. Тогда-то панна Бельчевская и решила сдавать комнаты, а после и пансион организовала. От тех времен у пана Бельчевского остались в памяти запах горелой гороховой каши, готовила матушка неважно, и множество незнакомых людей, которые появлялись и исчезали, исчезали и появлялись. Ещё темнота. Матушка экономила на свечах. Лютый холод и страх, что однажды наступит день, когда уже у него, пан Авельчевского, не останется денег. Нет, пансион несколько благорожен и имел успех. Благо был недорогим и располагался едва ли не в самом центре Познанску. Но всё же, всё же жильцы ныне стали капризны и избалованы. Твой кофе по утрам подавай в унимира, да не простой, а высшего сорта. Тобилио, меняй ежедневно, а не раз в седмицу. Что ещё какую глупость придумают? Один вон повадился копаться каждый день, расходует воду почём зря. Другой читает до полуночи, а после спит до полудня. И неважно, что за газ пану Вельчепскому платить приходится. Тогда как дневной свет не будь бесплатный. Нет, пусть и приносил пантеон доход, но от жильцов в нём было одно беспокойство. А тобой был пан Верчевский мысленно согласен с государем. Портрет намоливал художник, не имея никакой возможности оплатить долг. Что относиться к ним следует с подозрением. И нового гостя разглядывал пристально через лупу. Оставил старый академик, и, имеющий дурную привычку курить у окна. Все гардиины своими цигаретками завонял. После прачки пришлось доплатить два медня, чтобы их в ароматном растворе пополоскало. Оттого и забытую лупу пан Вельчевский себе оставил. Во восполнении ущерба его имуществу нанесённого. Гость терпеливо стоял, прижимая к груди фетровую шляпу с лентой. Гредил он прямо, и в лупе выпуклый глаз гостя был особенно кругл и тёмен, и смотрел этот сринцою. Алень Панверчевский почитал первейшим из грехов человеческих. По Ирику сам он вставал за светло, ложился за полночь, и даже во сне продолжал работать. Чем могу помочь? Поинтересовался пан Верчевский, ещё не решу, готов ли он принять. Это кого постояльца? Нет, а дед гость был прилично. Костюмчик шерстяной, светленький, маркий. Рубашечка белая, галстук новомодного оттенка, салатной зелени. Да и в креяточку, и болавочка, и так кробахи пришпирен. Перчатки белые. Саквояж кожаный с бронзовыми острыми уголками, да круглой рамочкой, куда бумажку с именем вставлять надобно. Только гость до сего не дошел. Вот и красуется в бронзовой рамочке название лавки. Из центральных, в которых честных людей вдвое, а то и втрое, с упротив истинной цены переплачивать заставляют. Сам Пан Вельчевский к подобному транжирству относился с осуждением. Предпочитаю закупки делать на старом городском рынке. Да и среди старьёвщиков он был гостем частым. Знаю, что и ныне бестолковые людишки за модой гнаться сей, скидывают в лавке вещи новые, хорошие совсем, и за малую цену. Мне бы, ну, умер. За пинкой презнёс гость и покраснел. Небось, только-только приехал в Познанск. Из-за места того, чтоб жилье приличное сыскать, по лавкам кинулся, за лоскам столичным. Пан Верчевский покачал головой. «И как быть? Нумера-то простаивали». «На нынешний гость. Не принесет ли он, вырвавшийся из-под папенькиного крыла, больше беспокойства, нежели прибытку? Не станет ли кутить, просаживая отцовские деньги?» А то еще и с компанией дурною свяжется. Был тут один, который поначалу с ребнями Направо и налево швырялся, Да когда закончились, вынес под полой Три канделябра бронзовых И фарфорового ангелочка, оставшегося от матушки. Отказать бы! Но гость из рук кошель Приятной толщины и веса с виду немалого, И по стоечке покатился злотень. За два месяца вперёд плачу, сказал гость. Пан Верчемский смотрел на монету. Разве ж можно это к с деньгой? А золотинка катился и катился, поблескивая, заманчивая, очаровывая, и рука сама собой потянулась спеша перехватить монетку, пока не достигла она края стойки, да не сверзлась на пол. Коттежей не устраивать. пальцем цепились в злотянь, и пан Вирчевский осознал, что при всем его нежелании, а гость всё-таки вызывал смутное беспокойство неясного характера. Он не сумел заставить себя расстаться с этой монетой. Ныне же вечером после обычного обхода пан Вирчевский самолично проверял заперты ли все окна, погашены ли газовые светильники, да и вовсе не случилось ли за день какой беды. Как-то вот раз, когда в гостиной на Софье, почти новой, обнаружилось ужаснейшее бавидо, кофейное пятно, пан Величевский вздрогнул и перекрестился. Вывести пятно стоило трёх сребней. За ущерб, ежели случится по вашей вине, платите отдельно. Гость кивнул и выложил на стойку ещё четыре монеты, новёхонькие, блестящие. Небось только-только покинувший и тише уют королевского монетного двора. Пану Верчевскому заранее сделалось за них, Таких беззащитных, предпотными людскими руками, боязно. Ничего, он не позволит обидеть их. Спрячет. Нет, не в банк отнесет. Банкам он не доверял. Предпочитая золото держать в надёжном месте. Огромные искрянки каковую прятал в камине собственной комнаты. Благо камин он и пан Верчевский даже зимой не растапливал. Экономя! Ему и без того приходилось на жильцов тратиться. Коим просто-таки жизни без каминов не было. Столоваться у нас будете. Питание оплачивается отдельно. Гость добавил ещё монету. Сколька же в кожерета бедных, обречённых поди на уплату приходить человека недостойного. И сердце Пана Вельчевского разрывалось от боли. "Я же лишь то понадобиться, я к вашим услугам". Пан Вельчевский покосился на короля, который попрежнему взирал на гостя хмуро, недовольно, ещё не убедившись в его благонадёжности. "Прошу за мной, Отправив злоднем в карман пан Величевский запер конторку. Он не держал ни коридора, ни ванилокеев, полагаясь её зряшную тратой денег. Ему и самому не сложно гостей проводить, а что возраст и больная спина не позволяют с багажом управляться? Так нынешний гость молод, сам свой саквояж и донесёт. Погодите, пан Величевский вовремя спохватился. Как вас в книге записать-то? Гавриил Сказал гость, и густо, покраснев, добавил. Волчевский. А занимаетесь чем? Всем понемногу. Главное, чтобы не камевояжор, ибо это премия бестолковая и суетливая, пан Вильчевский на дух не переносил. А после того случая, когда заезжий мошенник, камевояжором представившийся, выманил целых сорок злотней за новую мебель, дрепить и спален, а после исчез, Поско-де такая. Не торгуете? Пан Вельчевский указал мезинчиком на саквояж, который гость нёс бережно, держа за пухлые кожаные бока, не замечая, что мнёт светлый свой пиджачок. Нет. Пан Вельчевский кивнул. не сказать, чтобы он был удовлетворён ответом. Однако же злотень, который гость протянул за место благодарности, послужил достойной компенсацией, и страхи хозяина трёх корон утихли ненадолго. Покойницкой табачный дым смешался с иными, куда более привычными месту симу ароматами, и кисловатая смесь их, как вынужден был признать Аврерий Яковлевич, портила всякое удовольствие от сигаретки. Оттого и бросил он её недокуренную на пол, растёр насочком туфли и наклонившись над носочком этот оттёр платком. Налипли на лаковую кожу и травинки, и кусочки земли. Нехорошо. К обуви Аврелий Яковлевич относился с особым пиететом, помня еще те времена, когда случалось ему носить, что лапти из лозы плетеные, что грубые матросские ботинки, от которых по первости ноги кровавыми мозолями покрывались. Вздохнул и, разогнав редкие дымы, принялся за дело. Благополь в погонической был ровный при так прите, а в особом загутке, которым штатный ведьмак пользовался, и знаки вычертить не поленились белой заговорённой краской. Конечно, лучше бы вовсе на камне выбить, но то дело мудное, затратное. Знаки Аврелий Яковлевич поднабил, отступил, окинув картину критическим взором, почесал бороду и добавил несколько собственных тайных печатей. Мыслилось ему, что покойницы нынешние, ежели и соизворят для беседы восстать, то всяко возвращению в мир живых не обрадуются. Привычная работа помогла отрешиться от тревоги, и Авририй Яковлевич даже запел. Благо из нынешних его слушателей не сыщется такого, кому пение сие не по нраву будет. Мертвецы большую частью народят стихий, не злобливый и к чужим слабостям, относящийся с пониманием, Не стану над насами крутить, да говорить, что дескать, голоси и на ведьмака знатная, а слуха вовсе нету. Нету. И что? Он не бось в операнты нервётся. У него собственное дело есть. Даже два, ежели по нынешнему времени. Первое Врелиеев ковлювич в очерченный крок положил сваху, а таевшее тело было неудобно тяжёлым, каким-то неправильным, точно лишённым костей. Евририй Яковлевич долго маялся, селись придать ему позу, хоть сколько бы привычную. «Ну что, хорошая моя, поговорим?» Произнес он, вытаскивая очередную цигаретку, но, затянувшись, лишь крякнул да сплюнул. Табак имел отчётливый привкус сивухи. «Вот же незадача!» «И примета дурная, не выйдет ничего из-за такой затеи». Однако Аврелий Яковлевич был не того характеру, чтобы взять и отступить. Он цигаретку докурил исключительно из упрямства, а окурок втоптал в щель меж каменными плитами. Потянулся, расправляя плечи, чувствуя, как тянутся мышцы, хрустят под тяжестью их и чего-то неявного, неведомого, кости. Вихрь пронёсся по Покоянецкой, хлопнув дверцами шкапа, лизнул изъеденную норами ячейку в стене и успокоившись, покоренный ведьмацким рукам, сплёлся хитровязью тайных знаков. Похолодало. В Покоянецкой без того не было жарко, но вихрь принёс призрачные снежинки, которые заплясались, закружили в круге, оседая на синюшном лице мёртвой женщины. И дрогнули веки, отзываясь на чужую волю, чужую силу. Приоткрылся рот, и чёрная жижа хлынула из глотки. "Дышушь?" обрили Яковлевич отступил от края. Тело плавилось, оно оплывало в восковую фигурой, растекаясь по камням, затапливая рисованные знаки. И венчики свечей колыхнулись, потревоженные незримой рукой. Они не погасли и не погаснут. Хорошие свечи, правильно сделанные. Шались. А тут уже воняло сточной канавой, водой болотной затхлой, мёртвыми колодцами, на дне которых давно истрела заёмная луна. Пахло смертью подлой, той, что не отпускает душу, но вяжет их к земле путами неисполненных обещаний, утраченных надежд. Прочь. Аврелий Яковлевич вскинул руки. «Уходи!» Белое пламя поднялось над тем, что некогда было человеком, вспыхнуло ровно, яростно, обдав не жаром, но опаляющим лютым холодом, от которого и борода побелела. «Я силой данную мне!» Каждое слово давалось с трудом, каждый вдох раздирал легкие, каждый выдох оседал на губах мелкой кровяной капелью. «Отпускаю душу, зузанный вышковец! Покойся с миром!» Сомкнулись ладони над головой, и пламя погасло. Ведьмак же опустился на пол и головой покачал, обрезал губы, поморщился. По-хорошему, следовало бы крикнуть кого на подмогу. Да только куда потом этого свидетеля девать? «Ну что, красавица?» Аврелий Яковлевич не знал, сколько времени прошло, пока ему полегчало настолько, чтобы подняться. Много, больше, чем в прежние времена. Стареет, значит. Все стареют, даже боги. А ведьмакам да богов, как, до богов далёконько. Ты-то как, снизойдёшь до старика-то? От Зузаны вышковец осталось чёрное пятно сажи. Рисунок Авреля Яковлевич чертил на ново. Благоимелся, имел заговорённый, и мыло на жиру висели нековарённое. Дефицит-то по нынешним гуманным временам. А слухи ходят, что в разрезе новомодных европейских тенденций смертную казнь и вовсе запретят. С чем работать тогда? Самоубийц на всех не хватит. Рисунок стал ровно аккуратно, и свечи вспыхнули одновременно. а не, но он лежавшая до того смирнёхонька, аккурат как полагается, приличной покойнице, глаза открыла. Секунду или две лежала, разглядывая свой четый потолок. Усмехнулась кривовато, пальцами пошевелила, подняла руки, повертела, разглядывая их, бёссое и пухлое лицо оттёрла, да и села с трудом. "Нехороша?" спросила, голову наклонив. И это к знамёкам простыночку белую, которую Аврелий Яковлевич тело укрыл, с плечика спустила. «Хороша была когда-то», — почти дипломатично заметил Аврелий Яковлевич. Покойница фыркнула и простынку приспустила. «Что? Совсем не нравлюсь?» «Извини», — он развёл руками, — «но я как-то больше поживым». «Ах, да!» Точно спохватилась она, всплеснула руками и простынка съехала на пол. Живые, живые всем нужны. Хочешь, песенку спою? Скажи лучше, кто тебя так? А то сам не знаешь. А ведь не знаешь. Она рассмеялась гортанным хриплым смехом. И никто не знает, не узнает. Тебе не обидно? За что мне должно быть обидно? За то, что тебя убили? Ай, брось, дорогой. Золотой ты мой, я хантовый. Ни нон неловко сползла со стола. Дай ручку, погадаю, всё как есть расскажу. Про судьбу твою, про зазнобу сердечную, про дорогу дальнюю. Дай ручку. Она протянула собственную. Парис, который скукожил листочную бумагу над огнём, и чёрными иглами выградовал из них когти. "Боишься, Нинон? Мало ты ещё, чтоб тебя боялся". Она шла, неуловко переваливаясь с ноги на ногу, и наспех зашитый живот расползался чёрной раной. Нинон, похватившись, что ещё немного и кишки выпадут, прижала к животу растопыренную пятерню. «Не боишься, значит?» Вздохнула с притворным огорчением. «Тогда позолоти ручку, и Нинон всё тебе скажет, Как есть, ничего не утаит, О жизни своей да горе сной!» Говорила она с перерывами, И голос её то становился тоненьким, щебечущим, То превращался в скрежет, То и вовсе скатывался до шёпота. и хотелось шагнуть на встречу к чертез договорённой чтобы не приведи боги не упустите словечко ишь ты восхитился врелиякавлевич сплюнул под ноги какая ныне нечисть бойкая пошла только вылупилась а уже голову морочит а рет и у нас и при жизни годарённою была росла сирота серодинушка «Матушка померла, батюшка продал, Как в той песне, знаешь? Ехал из ярмарки ухарь-купец, Ухарь-купец, удалой молодец!» Завеланин он, притопывая на месте, Об веслые груди ее покачивались, Но черные глаза неотрывно средили За каждым движением ведьмака. «Продал, продал и не спросил, А тот перепродал». И пошла Нинушка по рукам. Схрипнула, уставилась в ожидающее. Не жаль её? Её жаль. Тебя нет. Хитрый ведьмак. Вот скажи, ведьмак, отчего в жизни такая несправедливость? Кому я зла желала? Яшку, говорят, сгубила. А разве ж просила я его люд мордовать? Нет. Он и меня бил смертным боем, посрекался золотишка нёс. Душегуб, как ездишь, душегуб. Меня на которгу слали. Милосердные наши батюшки, милосердные наши матушки, помогите нам несчненьким. Заскорила она, ударяя тебя кулаком в грудь. Дай денежку, хоть медь ей. А меди нет. Ты хоть блиночку кинь. гречати. Аврелия Кавлевич протянул раскрытый ладонь к стене, и ненон покачнулась, но отпрянула, зашипев: Дразнишь? Меж белых зубов мигнула чёрная жила языка. Смотри, не удержишь. Говори. А не то? Я ведь иначе могу. Он повёл рукой, и стена задрожала. Нинон попятелась, оскарившись. "Больно будет", предупредил Аврелия Ковлейч. Она же тряхнула головой, заметнулись космы с рыпшившихся волос, и Нинон заголосила: "Утром рано крикнет грач и поднимется палач. Он в тюрьму к тебе придёт и с конвоем поведёт". Хорошая песня ведьмачок. Та мы дальше есть. Аkurat про тебя. Там в лесочке ель стоит, и на ней петря висит. На тебе петря висит, ведьмачок. Висит, докачается, шеи дожидается. И дождётся. Думаешь, она позабыла? Нет, помнит и просило передать, что соскучилась, прямо сил нет. Свечи вспыхнули ярче, и потянулись от оканков чёрной нити дыма к самому потолку, к закопчённым сводам его. Загудел генератор, и мигнули толстостенные лампы, чтобы вспыхнуть одна за другой. Сыпануло стеклом, затрещало, запахло палённым, а Нинон в круге заметалась, закружилась, вереща. Дай, дай, дай, ручку дай золотой. Я хантовый, всё скажу, как есть скажу. Все вы в могилы ляжете, все вы сгниёте. Корм ворам нам, собаки воют. Она сама вдруг упала, вцепилась когтями в лицо, выворачиваясь, будто в судороге. Я опасно наклонились огоньки свечей. Уходи, Аврелий Яковлевич бросил горсть белого света, который накрыл скулящую нежить пологом. «Уходи к богам, да упокоится душа твоя». Пламя окутала Ненон, и та покатилась по полу, вереща, тоненько. «Страшно!» И от голоса этого дрогнули свечи, погасли, и, чувствуя волю, нежить рванулась. «Вот же!» Аврелий Яковлевич встретил её пинком в рыло. Никакого понимания. Удар отбросил Нинон на обратный в круг. От следующей трости уперебил хребет. Но не жить жила. Пал зла оставляя за собой широкий крованый след, за который обрывками цеплялось пламя. Упокойся, кому сказал? Трость с хрустом проломила череп. Она. Нинон перевернулась на спину, уставилась чёрными провалами глаз. Она помнит. Петля твоя, моя так моя. Я от своего в жизни не отказывался. Ведьма взмахнула рукой, и свечи вспыхнули ярким спокойным огнём. Дура ты, ненон. Все мы бабы дуры, наверное, в чём-то. Она была права.